Глава сорок пятая После короткого стука в дверь к Климову зашел адъютант, обязанности которого взял на себя Николай Гумилев. «Да», — поднял он глаза на прапорщика. Гумилев, кстати, к некоторому удивлению Климова, принял решение комдива искупать американцев, если не с одобрением, то с пониманием. А для благородий, воротящих морду, Михаил специально сделал так, чтобы все обгоревшие расположились у них под носом. Тут на КПП один странный тип с вами встречи запрашивает. Представился Николаем, пишет, что хотел бы продолжить с вами незаконченную шахматную партию. Что ему ответить Михаил Антонович? Климов невольно поморщился. Он прекрасно понимал, что если всплывет его связь с немецкой разведкой, то это сильно ударит по его репутации. Да чего уж там, разрушит до основания, вот верное слово. «Чего, Николай, от меня надо? Что он, судя по всему, лично для встречи со мной приперся», озадачился полковник. «Надеюсь, он хотя бы в гриме?» Встречаться где-то вне расположения рода с кем-либо Михаил не собирался. Сейчас слишком много вокруг желающих его прикончить, начиная с ограбленных им банкиров. Те же американцы буквально наводнили Женеву под предлогом сбора тел утонувших, так что Климов, предпочел переместить дивизию на восточную оконечность Женевского озера, заняв городок Монтрео. Не стоило провоцировать противника, а то ведь вполне могли устроить массированный авиационный налет, граница уж очень близко. Монтрео тоже недалеко, но там хотя бы обзор лучше, лететь врагам придется над гладью озера, не спрятаться за горами, так что эффект внезапности не сработает. Ну что же, «Проводите этого господина ко мне, доиграю да с ним эту партию. Главное, с ним новой игры не начать». Гумилёв скинул в удивлении правую бровь, но не получив пояснений, коротко кивнул и вышел. Спустя десять минут в вагон зашёл Вальтер николаев в обычном пальто, шляпе, с короткой бородой и в массивных роговых очках. В руках держал складную шахматную доску. «Присаживайтесь, Николай». Николай, чуть усмехнувшись, присел на указанное место и, высыпав на столик шахматные фигурки, стал расставлять их на доске. Михаил тем временем налил в бокалы красного вина, ближе к окну стояла вазочка с закусками из ветчины и сыров, коими так славилась Швейцария. «С чем пожаловали?» «Для начала выразить вам благодарность, ибо благодаря вам я теперь снова старше вас по званию. Ну, и наградами не обошли. поздравляю господин «Генерал-майор, благодарю. Итак, чего вы хотите? Поговорить о будущем. У нас с вами есть какое-то будущее? Не в этом смысле. Понятно, что моим агентом вы не станете ни при каких условиях. Я о будущем в более глобальном смысле. Кайзер считает, что вы один из тех, кто может претендовать на верховную власть в России и хочет предварительно поговорить об условиях мира». «Не слишком ли спешит Его Величество, подтверждая свое прозвище? Я ведь даже еще не в России!» «Так он ничего не теряет», — усмехнулся Николай. «А если окажется прав, то и потом спешить не придется». «Тоже верно», — согласился Михаил. «Итак, какие ваши предложения?» «Предварительно предлагаем закрепить нынешние границы, кто что занял». Климов мысленно поморщился. «Многовато заняли немцы, но это не проблема». Можно устроить партизанскую войну, и немцы оттуда в итоге сами уйдут. Также его недовольство распространялось на Галицию и прочие регионы Юго-Запада. Эти территории России и даром не нужны. Австрийцы там длительное время насаживали украинство. Ментально и религиозно, опять же, чужие. История уже показала, что это бомба замедленного действия, которая обязательно рванет. поменять бы их на что-нибудь», — подумал он. Волынь за стыром на Буковину и Тернопольщину до Смрета. Надо же где-то поселить беженцев-русинов. Лучше всего там, между западенцами и Малороссией. Этих украинством не купишь. Вот так с ходу Михаил ничего придумать и решить не мог. Не до того, откровенно говоря. Климов чуть встряхнул головой. Давайте так. Сами понимаете, вот так, с бухты-барахты, не владея всей полнотой информации, я с вами никаких соглашений заключать не стану. Могу только ответить, что предварительно согласен, но платить никакие контрибуции я не стану. Никто и не говорит о контрибуциях. Нам достаточно будет торговли, продовольствия в обмен на промышленные товары. И станки. Минимум 10% стоимости пойдет станками. Это обсуждаемо. Остается проблема австрийцев. Не факт, что удастся пробиться через них с учетом того, что мне будут мешать союзники. А если и пробьюсь то потери могут оказаться слишком велики, так что я стану для вас бесполезен. Мы это осознаем, и я предприму необходимые меры, чтобы австрийцы вам не препятствовали. Вам остается только разобраться с войсками союзников. Михаил кивнул. Здесь проблем тоже хватало. Главным образом непонятно, как поведут себя итальянцы. Слишком уж они непредсказуемый народ. Обнадеживало лишь то, что на севере сильны позиции социалистов, Да и вообще, северные регионы Италии весьма прохладно относятся к южанам. По историческим меркам, объединение произошло вчера, сепаратистские настроения сильны, так что на этом можно попробовать сыграть. А вообще, Климов немного удивился, почему немцы обратились именно к нему с таким предложением. Полно ведь других претендентов, что уже в России находятся. Только свистни и набегут кучей, только бы им помогли сесть на трон. Но быстро понял что, по большому счету, больше, собственно, вариантов у немцев нет. За прочими, либо нет силы, либо они все под контролем англосаксов, либо не согласятся с условиями. Ведь белые, все эти колчаки с Деникиными, а также Юденичи с Врангелями, как правило, выступали за единую и неделимую, и тем паче нерушимую верность союзникам. А тут придется оставить часть территорий, на что согласен Климов, просто потому что знал, что каши с ними не сварить, только и сгадят все. Так что, осознав этот нюанс, Михаил решил слегка понаглеть, сказав, «Хочу лишь пару условий обозначить». «Каких же?» — явно удивился немецкий разведчик. «Ну да, Климов, мягко говоря, не в том положении, чтобы ставить условия. Первое — пленные. Нормальное обращение, питание и медицинское обеспечение. И повлиять в этом плане на австрийцев, а то там совсем какой-то мрак». Мне плевать на всех этих поляков, литовцев с латышами и прочих эстонцев. Этих хоть на колбасу пустите или забрейте в свою армию и в Африку. А то ведь в России тоже есть некоторое количество немецких солдат. К ним отношение пока нормальное. Хм, я вас понял. А второе условие? Военные преступники. Убийцы, что добивали раненых в госпиталях. Насильники, любители пыток. Все они должны быть сурово наказаны. Это будет сложно. Никто и не говорит, что будет легко. Но это нужно в первую очередь вам самим. Вырезать нагноение, не дожидаясь гангрены и смерти всего организма. В смысле? Нахмурился Вальтер Николай. Поясните мысль, Михаил Антонович. Знаете, в чем опасность идеологии превращения противника в глазах своих сограждан в нелюдей? Не до человеков. В чем? В чем? В том, что вы сами, не осознавая этого, превращаетесь в зверей, даже хуже, в бешеных собак, и начинаете вытворять подобные вещи, как сожжение, пытки, <coughs> морят голодом. Но есть еще такой аспект, что вы развязываете руки этому противнику поступать с вами аналогично, по-звериному. Ведь вы же сами признали его животным, а это животное может подумать, «Ну, вы сами так решили, так получайте то, что ожидаете от нас». Звериного поведения закашлялся вдруг Николай, хотя в этот момент ничего не пил и не ел, и скосил взглядом на водную гладь Женевского озера. А у вас в Германии, и особенно в Австрии, расплодилось очень много подобных идеологов в возвеличивании германцев как высших существ, ариев. Ну да, приятно осознавать, что ты оказывается сверхчеловек, греет душу. Вот только проблема в том, что в этом случае все прочие люди переводятся в разряд недочеловеков. Дальше больше. Начнется борьба за чистоту арийской крови, станут смотреть родословную с целью узнать, а нет ли в твоих предках этих недочеловеков. Вот у вас, Вальтер, случайно нет в предках каких-нибудь славян или, боже упаси, евреев? Вы когда вернетесь, хорошенько проверьте свое генеалогическое древо. Если вдруг окажется, что ваш прапрапрадедушка был, скажем, чехом, то вы опуститесь до уровня неполноценных со всеми вытекающими. Николай нахмурился еще сильнее, но ничего не сказал, а Михаил продолжил. А потом и вовсе всех прочих неарийцев низведут до уровня скота. А как поступают со скотом? Забивают на скотобойнях. Всякая новая идея стремится к развитию, а такая, как эта, примет самые извращенные формы, вплоть до уничтожения недочеловеков в газовых камерах. Так вот, Я призываю вас раздавить эти чайники, пока они маленькие и не выросли в паровозы. Повторяю, если вы немного подумаете, то поймете, что это нужно вам же в первую очередь, ибо если ничего не сделаете и наоборот станьте поощрять подобное, то однажды, по прошествии некоторого количества лет, вы оглянетесь назад и ужаснете с деянием рук своих. Вот только исправить уже ничего не получится. И останется только одно — взять револьвер с одним патроном, как поступил немецкий изобретатель химического оружия, подумал Климов. Николай, пристально взглянув на Климова, коротко кивнул. Отсутствием воображения он не страдал и сразу просчитал все последствия. Я вас понял. Сказать честно, вы открыли мне глаза на эту ситуацию и поговорю о ней с кайзером. Думаю, его величество тоже осознает всю пагубность, стремительно набирающей популярность идеологии. Будем на это надеяться». Задерживаться дольше необходимого в Швейцарии Климов не стал. И как только все его требования по большей части были выполнены, составы двинулись на юг, в Италию. Кроме того, непонятно было, как поведут себя американцы, что, как правило, плюют на всякие договоры и свои обязательства в частности. Так что нейтральный статус Швейцарии для них наверняка пустой звук. Да и шевеления по докладам разведки у них происходили какие-то подозрительные. Американцы, ослепленные жаждой мести, наплевав на требования официального Парижа, покинуть территорию Франции, действительно собрали все силы, какие только смогли под Леоном. Также подошло еще несколько транспортов с войсками, и они бросились в погоню за родом. Только ничего у них не вышло. Климов, как только узнал о погоне, приказал начать уничтожать железную дорогу за собой. Солдаты снимали рельсы, собирали шпалы и устраивали из них прямо на рельсах гигантские костры, дополнительно бросая в огонь целые стволы деревьев. От жара рельсы приходили в полную негодность, тем более, что их дополнительно портили, изгибая вокруг деревьев и столбов.